Глава двадцатая «Ты как, папуль?» Я сажусь на диван рядом с отцом и крепко его обнимаю. Вчера мы случайно встретились с ним в ресторане, поговорили чуточку. А еще он увидел меня с Эмилем и попросил приехать к нему. Папа не выглядел расстроенным, и, честно говоря, именно поэтому я приняла его предложение и приехала в этот дом, который обещала больше не приезжать. Расскажи мне, как идут твои дела. Не только работа, но и личные отношения. Ты же догадываешься, почему я тебя позвал? Конечно, догадываюсь. И очень надеюсь, что он не будет вспоминать прошлое и опять настаивать на наших отношениях с Глебом. После того вечера Бестужев не позволил мне уйти, хоть я и была категорична. Он швырнул мой чемодан в сторону и пообещал, что всю мою одежду с балкона выкинет, если я не успокоюсь. Успокоилась я, конечно, не сразу, а после ласковых слов Эмилия. Мы целую ночь не спали. Он обещал больше меня не обижать. Да только все получилось совсем иначе. Прошло несколько дней, и за эти дни мы поссорились раз пять, не меньше. И каждая ссора почему-то заканчивалась сексом. Чертов манипулятор. Умеет выводить меня из себя. А потом, как ни в чем не бывало, обнимает, крепко целует и говорит, что я самый дорогой человек в его жизни. «Пап, у меня все очень даже хорошо. Я счастлива. И да, у меня есть мужчина, как ты уже понял. Я живу с ним, и у нас, слава богу, все замечательно. Ладим друг с другом, любим и наслаждаемся жизнью. А ты как себя чувствуешь?» Папа не сводит с меня внимательного взгляда. Откидывается на спинку дивана и смотрит как-то странно. Тоскливо, что ли. «Чем он занимается, этот вы мужчина?» Делает акцент на последнем слове. «Такой же работник, как и я, пап. И нам хватает. Ты даже не парься по этому поводу и не начинай свои лекции, хорошо? Я бы не хотела с тобой ссориться. При любом раскладе я с тобой не соглашусь. У меня другой взгляд на жизнь, на отношения, и для меня очень важна любовь и уважение». «То есть всего этого у тебя с Глебом не было бы? Откуда такая уверенность, Арина?» Наоборот, и любовь была бы, и уважение, а главное — деньги. Деньги — самое последнее, что мне нужно, папуль. Говорю тихо, но очень твердо, А с Глебом? Если ты позвал меня, чтобы снова обсудить эту тему, то я сейчас же уйду. И в этот раз точно сдержу своё слово, и больше не появлюсь на пороге твоего дома. С Алтыковым у нас чисто деловые отношения, не больше. И точка, пап, тема закрыта. «Хорошо». Он поднимает руки, мол, сдаюсь. «Я хочу познакомиться с тем твоим». «С Эмилем? Зачем? Что у тебя в голове, пап? Только не вздумай его». «Я просто хочу познакомиться с ним, дочка», перебивает он. «Позвони, пусть приезжает, и кофе мне как раз сделай». Бросая на отца недоверчивый взгляд, встаю и хожу на кухню. Набирая номер Эмиля, он знал, что я собираюсь ехать к отцу. Лишь попросил, чтобы я не брала все его слова в голову. Я, конечно же, не беру. «Привет», — говорю, едва он принимает вызов. «Эмиль, папа хочет с тобой познакомиться. Можешь приехать сюда, пожалуйста?» Арин, тихо смеется Бестужев, чем вгоняет меня в ступор. «Зачем мне туда ехать?» Поверь, твой отец не горит желанием меня видеть. Не хочу быть частью какого-то детского спектакля. Прости. Что бы он ни говорил, Эмиль, я хочу вас познакомить. Я чуть дать понять, что я люблю тебя и всю жизнь. Хочу провести с тобой. А если он станет нести ерунду, то мы просто уйдем. Приедешь ради меня. Добавляю, зная, что после этого он точно не откажет. Хорошо, волчонок. Буду минут через двадцать. Я готовлю отцу кофе и с нетерпением жду Эмиля. Мысленно молю Бога, чтобы папа не наговорил ему ничего лишнего, иначе мне придется сделать серьезный шаг. Не хотелось бы оставаться между отцом и любимым человеком. Но в любом случае я выберу того, кто понимает меня и делает счастливой. И в моем случае это Эмиль. Бестужев не заставляет себя долго ждать. Они здороваются с отцом, и Эмиль присаживается напротив на диван. В чёрном деловом костюме он выглядит сногсшибательно. Мне уже не терпится снять с него пиджак, расстегнуть пуговицы белоснежной рубашки. «Чёрт, Арина, ты стала какой-то озабоченной», — проговариваю мысленно. «Эмиль, значит», — начинает отец, рассматривая моего мужчину с ног до головы. «Эмиль», — подтверждает он, — «рад знакомству». Даже улыбается, хотя я вижу, как ему это удается с трудом. Бестужев чувствует себя не в своей тарелке. «Значит так, Эмиль. Как сказала мне Арина, зарабатываешь ты так себе. На жизнь вам еле хватает. Я, конечно, предложил бы тебе работу в моей компании, но...» Дальше я не слышу. Лишь вижу и скажу над злости лицо Эмиля его руки, которую он так крепко сжимает в кулаки. «Папа несет ерунду». Мое сердце разбивается на тысячу осколков. Смотрю на Бестужева молящим взглядом. Я ведь такого не говорила. Да и вообще я никогда не жаловалась на жизнь. А уж наимели тем более. Пап, что за ересь? Повышаю голос и резко встаю с места. Прекрати немедленно. Мы с тобой как договорились? Мы договорились, что я не передам ему твои слова. Но прости, доча. Я не могу это скрыть. Ты единственный, кто у меня есть, и, соответственно, мой единственный наследник. И ты не обязан с ним жить. Ты попросила помощи, я, конечно же, помогу, но только тебе. А он пусть сам себе нормально работающий с высокой зарплатой. Я не для того, дочь растил и образование выше ей давал. Мне становится стыдно отречь отца. Почему-то я впервые испытываю к нему ненависть. Эмиль встает, усмехнувшись, смотрит на моего папу бестяным взглядом, а потом переводит глаза на меня. Затем широкими шагами направляется к двери. «Эмиль, подожди, пожалуйста, Эмиль!» Я бегу следом. «Ах!» Слышу, как стонет отец и хватается за сердце. «Чёрт, чёрт! Что мне делать? Как поступить? Как мне разделиться на две части? И за Эмилем пойти хочу. Оправдаться. И отца бросить не могу. А ведь у него серьёзные проблемы со здоровьем. Папа, что с тобой? Не могу оставить его в таком состоянии. Скорую, — выдает он. в вызове